Глава 3 Благодаря Крылову он приехал намного раньше и почти час дожидался родственника. Макс пребывал не в лучшем настроении. Причиной тому послужил разговор, свидетелем которого он невольно стал. Олег усадил Рахманова в служебную машину и всю дорогу делал вид, что не замечает его. Затем он кому-то позвонил, доложил, что опоздает и пообещал все рассказать при встрече. Максим пропустил болтовню мага мимо ушей, но когда Крылов обратился к невидимому собеседнику по имени, замер. «Алиса, ты подумала насчет ужина?» Максим не верил в совпадение. Реальность отошла на второй план. Он вспомнил свой утренний порыв и то, что произошло несколько лет назад. Три года назад. Конец августа принес с собой дожди. Погода – Портилась с каждым днем. Первые крупные капли упали на лобовое стекло, размывая огни города. Он включил дворники и продолжил равнодушно наблюдать за людьми и потоком автомобилей. Макс бросил взгляд на часы. Обычно подруга никогда не опаздывала. Но едва он успел об этом подумать, открылась дверь. Алиса села в машину и оставила на его щеке легкий поцелуй. «Спасибо, что приехал». На ее губах мелькнула виноватая улыбка. «Ты же попросила». Он внимательно посмотрел на подругу. Что-то случилось? Нет. То есть, да. Алиса опустила взгляд и принялась теребить рукав свитера. Она всегда делала так, когда нервничала. Может, заедем куда-нибудь? Выпьем кофе? Максим озадаченно кивнул, но не стал лезть с расспросами. Как только Алиса захочет, расскажет все сама. Хотя такая таинственность была ей не свойственна. В любом случае, если бы произошло что-то серьезное, она бы уже давно сообщила. Они остановились у одного из кафе. Дождь усилился, и до дверей пришлось бежать. Не так давно они отмечали здесь ее выпускной. Университет магии остался позади, и наступало время для новых свершений. Алиса всегда мечтала работать в магическом надзоре. Максим не раз отмечал ее горящий азартом взгляд, когда она говорила об оперативной работе и о том, как хочет помогать людям. Хоть он и считал, что это небезопасно, но старался поддерживать подругу. Макс искренне радовался ее успехам и достижениям в университете. Ему, конечно же, не светило ничего подобного. Жизнь обычного человека не подразумевает сверхъестественного. Его ждала только скучная офисная работа, домохозяйка жена и выводок непоседливых детишек. Последние несколько лет мать постоянно твердила, что ему пора жениться и браться за ум. Максим же не мог представить худшего кошмара. Алиса была одной из немногих ведьм, с кем он поддерживал отношения, кроме родственников, разумеется. Они знали друг друга с детства, жили по соседству и дружили. До того, как родители Алисы развелись, они оставались среди тех, кто продолжал общаться с его семьей. Когда-то, будучи подростками, Макс и Алиса почти перешли рубеж дружеских отношений, что подпитывалось множеством сомнений, которые в конечном итоге привели к решению оставить все как есть и снова стать друзьями. Но Максим даже себе боялся признаться, что воспринимает это вовсе не так легко и беззаботно, как он воображал. Впереди у них была вся жизнь, и, возможно, все еще могло измениться. Они заняли дальний столик у окна и заказали кофе. Вокруг вкусно и пряно пахло кардамоном и корицей, а терпкость кофейных зерен стремилась перещеголять невесомый флер свежезаваренной мяты. Когда принесли заказ, Алиса потянулась к чашке. Обхватила ее ладонями и, вдохнув насыщенный запах, зажмурилась от удовольствия. Наблюдая за ней, Макс невольно улыбнулся. Порой он забывал, насколько она мила и обворожительна. Округлое лицо, выразительные карие глаза и ямочки на щеках. Он видел подругу слишком часто и в очень разных ситуациях. От ее улыбки на душе становилось теплее. «Мои родители договорились о помолвке». Максим не сразу понял, о чем только что сказала Алиса. Осторожно поставил кружку на стол и облизал губы. Он догадывался, что рано или поздно это произойдет, но все равно оказался не готов. В магическом мире, где издавна на первое место ставилось могущество. Браки по любви – редкое исключение. Это стало одной из причин того, что в их отношениях пришлось поставить точку. Они оба знали, что если не сделать этого, то потом будет намного больнее. «И кто он?» Макс старался говорить ровно, но получалось плохо. Алиса пожала плечами. «Понятия не имею. Завтра я уезжаю». Отец договорился и насчет работы. Меня берут на стажировку в магический надзор. Максим ощутил, как внутри все сжалось. Наступило время тех самых перемен, которых он так боялся. Дверь в надежду на то, что все может быть иначе, захлопнулась. Окончательно разделив их, и оставив по разные стороны. Тот вечер был последним из тех, что они провели вместе. «Я бы спросил, есть ли у твоих подчиненных мозг, но, учитывая мое положение, это не лучшая идея, так что я просто сижу и удивляюсь, пока эти гении сыскного дела отрабатывают свою зарплату», выпалил Максим, когда на пороге кабинета появился Аркадий Фоголь. Дядя обратил на его реплику не больше внимания, чем на жужжание комара. Папка с бумагами шлепнулась на стол, и Максим потянулся за документами. Фотографии с места преступления — не самые приятное зрелище. Перелистывая одно фото за другим, Макс становился все мрачнее. Конечно, это она, ночная пассажирка. Милое лицо превратилось в алебастровую маску с пустыми остекленевшими глазами. Следы насилия отсутствовали. Ни синяков, ни садин, одежда не порвана. На последних снимках фотограф сделал акцент на правой руке несчастной, чуть выше браслета на бледной коже темнела угольно-черная татуировка. Небольшой круг с вписанными в него символами. Приглядевшись получше, Максим постарался припомнить, видел ли наколку, когда девушка ехала в такси. Татуировки это индивидуальность, за которую невольно цепляется взгляд. Тем более, если они на виду. Рисунок казался странным, для чего молодой особе набивать подобные знаки, хотя кто поймет нынешнюю избалованную молодежь. Крылов успел поведать об убитой. Фамилия Горностай была на слуху у многих. Однажды Максиму довелось побывать на праздничном приеме, устроенном Александром Горностаем. Вот почему лицо девушки показалось таким знакомым. Он видел ее раньше. Максим поднял взгляд на родственника. Дядя сел в кресло, расстегнул пиджак и сложил руки на животе. Он походил на нахохлившегося воробья. Темные круги под глазами, растрепанные редкие волосы на макушке. «У нас есть свидетель, который видел, как Мария садилась в твое такси. Думаешь, я убил ее? Неважно, о чем я думаю. Ты понимаешь, что будет, если узнает твоя мать? Ее хватит удар, а моя репутация...» Максиму стоило больших усилий удержать язык за зубами. Главу магического надзора больше всего волновала собственная шкура и место под солнцем, чем все остальное. Едва ли он заботился о душевном спокойствии сестры. «Я всегда знал, что ты пойдешь по кривой дорожке». Макс устало прикрыл глаза. Выпады фогля перестали его задевать. Он давно смирился с тем, что не такой, как все. Максим знал, что бывает с магами, которых лишают сил они перестают существовать как личности. Живые призраки в застенках инквизиторской темницы. Он же был слишком мал, когда все случилось, ведь невозможно потерять то, что не успел по-настоящему обрести. А вот для его родителей, случившиеся, стало настоящим ударом. Чита Рахмановых лишилось положения. Многие из так называемых «друзей» предпочли отвернуться. Едва Максиму исполнилось 14, Отец ушел от них с матерью. А через полгода стало известно, что молодая супруга родила ему дочь. Поначалу Макс злился. Но со временем недопонимания закончились. Карьера Рахманова-старшего пошла в гору. И он все же продолжал поддерживать отношения с сыном. Максим часто бывал на праздниках в доме отца. И души не чаял младшей сестренки Виктории. Личная жизнь матери тоже не стояла на месте. Постепенно все наладилось. Сегодня прошлое казалось кошмарным сном, о котором никто из них старался не вспоминать. И только дядя до сих пор не мог смириться. Аркадий считал племянника цирковым уродцем. Будь его воля, он выкинул бы Максима на улицу еще тогда, 20 лет назад. И едва ли после этого Фоголя стала бы мучить совесть. Макс бросил папку на стол и поднялся. «Я не желаю выслушивать твое недовольство. Если это все, то я пойду». «Тебе нечего мне предъявить, иначе я бы уже давно сидел за решеткой. Сядь!» Нехотя, но Максим все же подчинился. Вдруг дверь в кабинет открылась, и на пороге возник Олег, который явно нервничал под взглядом начальника. «Вы нашли ее мобильный телефон?» Перекинулся на подчиненного Фоголь. Крылов замялся и переступил с ноги на ногу. «Нет, судя по всему, его выключили. Мы продолжаем искать», — заверил Олег. Очевидно, ему хотелось выслужиться перед начальством. Наверняка бывший одноклассник надеялся на продвижение по службе. Максим ощутил, как карман куртки, где лежал мобильник, оттянулся, но мысленно все же облегченно выдохнул. На дядю работают сонные мухи. Пока эти олухи соизволили пробить телефон, он успел выспаться, найти сумку и проверить ее содержимое. Работникам МН не хватало дисциплины и оперативности. Похоже, единственное, что им можно доверить, так это снимать с деревьев котов и переводить пожилых ведьм через дорогу, а не расследовать убийство. «Сообщай мне обо всем каждый час». Олег кивнул и скрылся за дверью. Макс понятия не имел, что заставило его скрыть важные улики. Даже в эти минуты, сидя в кресле перед Фоглем, он продолжал молчать о своей находке. Обнаруженные в телефоне фото до сих пор стояли перед глазами. «А ты...» Аркадий поднялся из-за стола, приблизился и навис над днем, скрестив руки на груди. «Ты отправляешься домой и не высовываешь оттуда носа, пока ситуация не прояснится». Уже покидая кабинет, Максим понимал, что найти хоть малейшую зацепку специалистам МН будет не так просто. Разве что он вернется и отдаст телефон. Незнакомое чувство поселилось где-то в груди и неприятно давило. Странные воспоминания пробуждали давно забытые детские страхи. Они мелькали урывками и утекали мутной водой сквозь пальцы, не оставляя после себя ничего, кроме смятения.